Глава восьмая Цыганка Лёгкое покашливание, а за ним голос ректора. «Молодые люди, давайте неприлюдно!» заставил сладкую парочку прекратить целоваться. Они разъединили губы, но не раскрыли объятия. Только на мгновение, не разрывая зрительного контакта, Свят вытащил из кармана костюма конфетку в хрустящем фантике. «Хочешь? «Карамельку?» – спросил он. В этот миг он вряд ли понимал, что предлагал своей новой знакомой. Ему неожиданно захотелось сделать ей приятное. «Хочу!» – продолжая смотреть ему в глаза, ответила девушка. Она взяла за один конец фантик, свет придержал за второй, потянули. Конфетка раскрылась, Свят, аккуратно подхватив ее пальцами, положил в приоткрытый рот девушке. «Только не это!» – в один голос завыли три друга. Больше в тот вечер на ёлке никто не видел ни громадного волка, ни снежную королеву с короной на бекрень. Демьян и забыл, когда он так веселился. Увлёкшись поисками мышки-малышки, он был подхвачен хороводом и выброшен прямо перед ведущим. «А вот ещё один участник нашей команды!» сказал массовик-затейник и показал Демьяну рукой, чтобы он присоединился к стоявшим рядом маскам. Демьян сделал было шаг в сторону, но все его попытки к бегству были тут же пресечены членами команды. «Кто еще желает поучаствовать в конкурсах?» Барби, желая посмотреть поближе, протолкнулась сквозь толпившийся народ и «Молодец, девушка, присоединяйтесь к участникам!» Барби ломаться не стала, она была легкого характера и всегда за любой кипиш. Она посмотрела на одну команду, потом на другую и смело шагнула на своих ногах-ходулях в сторону Демьяна. «Смелее! Неужели нет смельчаков?» – продолжал заманивать в свои сети ведущий. «Пираты, покажите, как на бордаж корабли берете!» Вера и Жека, которые стояли рядом и выискивали своих друзей, посмотрели друг на друга, рассмеялись и, взявшись за руки, шагнули в круг. Второй рукой Вера тащила за собой цыганку. Она шепнула той что-то на ухо. Цыганка вначале нахмурила лоб, а потом хитро улыбнулась и проследовала за подругой. «Первая команда набрана, во вторую не хватает еще одного человека!» «Ваван, давай к нам, пока тебя Снегурочка не похитила!» – заржал Жека. Принц в штанах-фонариках, недолго думая, присоединился к игрокам. «Первый конкурс! Внимание на экран!» За спиной ведущего на стене загорелся экран, по которому в мешках на перегонке прыгали волк и заяц. В это время помощник дежурного раздавал мешки участникам. Поскакали первые. Шум, гам, хлопанье в ладоши, поддержка товарищей. Словно не почти взрослые люди, а дети веселятся. Конкурентом Демьяна стала цыганка в простой ситцевой юбке с волосами цвета льняного полотна и зелеными глазами. В одном прыжке молодого человека три девичьих. «Давай, давай!» – скандировала публика. «Так нечестно. Он большой, она маленькая». Кричали другие. Демьян уже возвращался, когда ему показалась та, которую он искал. Он повернул голову в сторону и... Растянулся во весь рост. А цыганка в это время спокойно допрыгала до финиша. «Команда!» «Как назвали команду?» Спросил ведущий. «Конфетка!» Подсказал Жека и снова заржал. «Победила команда «Конфетка!» Ведущий повернулся и зааплодировал участникам. «Следующий конкурс! Все участники разбиваются по парам!» Пират схватил за руку пиратку, а принц – цыганку. В другой команде Барби подошла к Демьяну. «Будешь моей парой?» – по-детски доверчиво спросила она. «Буду». Помощники ведущего в каждой паре привязали правую ногу одного участника к левой другого. «Цыганка, обними меня покрепче, я перенесу тебя», – прошептал принц. Девушка послушно обняла парня. Демьян как-то ревностно посмотрел на Вавана. «Эта цыганка ему кого-то напоминала, но кого он не мог вспомнить. Что-то знакомое было в этих зеленых глазах, закругленном подбородке. Но где он видел? Мышка-малышка? Нет, просто похожая девушка». «Духи! Надо проверить, какие духи у девушки!» Барби не могла широко шагать на своих огромных каблуках. «Можно я её на руки возьму?» – спросил Демьян у ведущего. «А это будет следующий конкурс!» Теперь участники разбились по трое. в с Жекой несли цыганку на руках. К счастью для Демьяна, в команде нашлась другая девушка, такая же миниатюрная, как и цыганка. И две команды шли нос в нос. Его словно магнитом тянуло заглянуть в глаза цыганке. Он повернул голову, и в этот момент девушка высунула язык и показала его Демьяну. По итогам конкурса победила конфетка. Демьян подошел к принцу, заглядывая через его плечо, пытаясь разглядеть цыганку. В нос ударил знакомый запах. Он шел откуда-то сбоку. Демьян повернул голову, в надежде, что сейчас увидит свою мышку-малышку, но вместо нее стояли пираты и мило беседовали. «Вован, возьми у этой цыганки телефончик, покажет она мне язык». «Не знаю, зачем», – прошептал Демьян другу. Вован кивнул, взял цыганку за руку и отвел в сторону. «Цыганка, а может, продолжим в неформальной обстановке?» Спросил он. «Может и продолжим, но не сегодня», улыбнулась девушка, выискивая глазами Веру. «Тогда дай телефончик». Вместо ответа Люба вложила ему в руку то самое кольцо, которое девушки купили и могли оставить на память, если кто-то будет добиваться с ними знакомства. Повернулась, взмахнула пестрой юбкой и скрылась в толпе. Вован зажал в руке кольцо, и смотрел вслед удаляющейся девушке. «Смотри, что я раздобыл!» подошел к нему Жека. На ладони парня лежало такое же кольцо. «Ладно, хватит с нас этого маскарада. Погнали переодеваться и валим отсюда!» Раздражение вновь вернулось к Демьяну. Уязвленное самолюбие парня, так провально упустившего свою мышку, вгоняло его... в нечто среднее между яростью и досадой. Он сам не понимал своих эмоций и предпочитал поскорее убраться из зала, подальше от собственного фиаско. Его раздирало желание то найти цыганку, то мышку-малышку. «Что со мной творится? То одну ищу, то за другой гоняюсь», подумалось ему. Жека, Вован и Барби возражать не стали, Тем более, что карнавал подходил к своему логичному завершению. Они проследовали за своим главарем. В принципе, впечатлений от вечера хватило всем. «Свято, кто-нибудь видел?» – бросил Демьян за спину. «Походу, мы потеряли его. Снежная королева уволокла нашего волка в свой ледовый дворец. Эх, Свят, ты был хорошим другом. Как же тебя угораздило!» – хихикал Вован. «Нечего было направо и налево карамельки раздавать. Сам виноват», – буркнул Демьян и зыркнул на Жеку, который опять засмеялся. «Хорош ржать, точно лошадь Пржевальского. Короче, есть одна мысль. Быстро переодеваемся и караулем. Вован с Жекой. Вы один около входа в общагу, второй на выходе». Я в гардеробе с тетей Томой пообщаюсь. «Демьян, тебе оно надо?» Начал было Вован, но тут же ретировался под взглядом Демьяна. В быстром темпе добрались до гардероба. «Как повеселились, расходиться собрались. На вас не похожи, полуношники!» Посмеивалась старушка. «А мы продолжим свой маскарад, но в другом месте». «Устроим вечеринку помасштабнее», – хорохолился Женя. Гурьбои завалились в подсобку, на ходу скидывая маски и костюмы. Демьян схватил с вешалки свою одежду, спешно натянул джинсы, уже было нырнул в джемпер, когда увидел на нем длинный светло-сиреневый волос. Взгляд парня засверкал и оживился. «Моя мышка! Уж не ты ли была здесь?» «Совсем рядом. Погоди, я тебя почти поймал. От меня так просто не скрыться». Он наспех закончил переодевание и выскочил из раздевалки. «Тетя Тома, а кроме нас здесь кто сегодня раздевался?» «Как же не заходили?» «Девочки заходили. Сначала красная шапочка была, потом какие-то в длинных платьях, потом еще несколько было, а у одной...» Наряд был, как из театра. «Платье фиолетово-черное, не платье, а загляденье, глаз не оторвать. Я такое же видела, когда в оперетту к подружке ходила. А что такое, Демьянушка?» «А вы кого-нибудь из них знаете? Мне нужны имена». В ажиотаже торопил старушку Демьян. «Да, разве всех упомнишь? Первокурсницы были». «Юристки. И филологи были. С третьего, кажется. И еще кто-то был. А это в красивом платье. Ему казалось, что он уже настиг незнакомку. «Не знаю. В маске была. С кавалером, кажется. А может, и без него. Не помню. И ваша заходила тоже. Столько народу. Разве упомнишь всех?» — повторила женщина. Луч надежды, что вспыхнул так же быстро и померк. Теперь оставалось надеяться, что подружка тёти Тома знает, кому давала женские половинки костюмов. «Демьян!» – окликнула тётя Тома вслед. «Они общежитские!» «Точно знаете!» – в голосе прозвучала надежда. «Я всё ждала, чтобы посмотреть. Девушка в этом платье прибежала...» Словно за неё чёрт гнался. Быстро переоделась и сунула мне платье. Сказала, что у меня его заберут. «Где же это платье?» «Так забрали. Забрали и направились к переходу в общежитие. А что случилось-то?» «Ничего. Девушка одну вещь обронила. Отдать хочу. Спасибо. С наступающим!» Он вернулся в раздевалку с воинственно-деловым видом. Серьёзно оглядел ребят и скомандовал. «Итак, задача следующая. Завтра в общаге ищем мою мышку-малышку. Она точно будет там, так что не подведите. Мне надо вычислить её, и точка. Другого не дано».